Глава 28. Женская хитрость против мужского коварства. Миссис Вустер, как и предсказывал Джозеф, отказалась от путешествия. Но очень удивилась, что её племянница снова возвращается к герцогине. Но мы же только приехали. Она театрально вскинула руки к потолку и закатила глаза. Джейн тоже выполняла отведенную ей роль и выглядела очень расстроенной и испуганной. Подбородок то и дело подрагивал, словно она вот-вот расплачется. «Миссис Вустер, при всем уважении к вам, я вижу, что Изабель сильно напугана этим ограблением. И сейчас самое главное — это самочувствие моей невесты. Я не хочу, чтобы каждый в Лондоне сплетничал об этом и доставал ее расспросами». «За неделю, что они проведут с моей матерью в бате, все слухи улягутся. Вы правы, лорд Сент-Мор. Эти все дамочки. Им бы только посплетничать». И пока тётушка жаловалась Джозефу на всех своих подруг, Джейн взглянула на Бастиана. «Я же говорю, ты очень хорошая актриса», — прошептал он ей тихо. «Приходится». «Зачем тебе том по этикету?» — спросил Сент-Мор, опустив глаза на ее руки, державшие книгу. «Если что, я буду отбиваться именно им. Возможно, в твою каменную голову попадет хоть капля элементарных правил». Бастиан издал смешок. «Умно, но пожалей бедную книгу. В моей голове просто нет места для этих правил» и Джейн чуть не провалила всю свою актёрскую игру, потому что ей еле хватило сил, чтобы не рассмеяться. «Да нет уж. У тебя там гуляет ветер». Как только они приехали в особняк герцога Бофара, не прошло и десяти минут, как к ним присоединился Кристофер Боуман. «Ну что, повеселимся?» Он в предвкушении потёр руки и улыбнулся. «Давно я не махал кулаками». «Все мои тренировки сводятся к упражнениям в постели. И чаще всего тренируется только один орган». И он сделал несколько движений, показывающих, какой именно орган тренируется. Бастиан хохотнул, а Джозеф кашлянул и кивнул в сторону лестницы, где стояла девушка. «Ой, леди Изабель, добрый вечер». Кристофер приложил руку к сердцу и поклонился. «Великолепно выглядите!» «Спасибо!» — улыбнулась Джейн. Её рассмешил мужчина и его весёлые порывы. «Да, ловеласы в любом веке одинаковы. Мастера тренировок». Джозеф бросил на невесту недовольный взгляд. «Изапель, поднимись наверх. Можешь выбрать себе любую комнату». «Нет уж. Моя спальня останется моей. Ясно?» прогремел Бастиан. «Но я хочу тоже узнать информацию!» «Поднимайся наверх!» — повторил Джозеф, и мужчины скрылись в гостиной. «Какой, чёрт возьми, заботливый! Неужели в этом веке женщины не имеют права знать правду? Я всё равно не умею падать в обморок!» И поэтому Джейн ничего не оставалось, как подслушать». Спустившись по лестнице вниз, она тихонько подобралась к дверям гостиной и замерла. Из гостиной доносился голос Джозефа. Он рассказывал Кристоферу об утреннем происшествии и о том, что им удалось узнать от одного из мужчин, который к этому причастен. Джейн стояла с открытым ртом и слышала только удары своего сердца. Ей казалось, что она даже не дышит. В них стреляли? Так это Бастиан сжёг таверну. Значит, в девять вечера у борделя на Ковенгарден. Слишком многое происходит у этого борделя. Случайность? Хью, Хью. Мне знакомо это имя. Но откуда? Где я его слышала? Услышав о том, что в ту злополучную ночь убили любовника Джозефа по имени Мишель, которую он посещал после того, как уходил от Изабель, девушка охнула. «Значит, в ту ночь убили не Изабель, а какую-то другую девицу по имени Мишель. А кто тогда убил Изабель? Что, чёрт возьми, происходит?» Дверь резко распахнулась, и она подскочила на месте от испуга. Джозеф. Твоя невеста — самая неугомонная женщина в мире. Ты случайно никуда не поставил ей свой новый дизельный двигатель?» Красивые голубые глаза смотрели на неё с насмешкой. Она поджала губы и прищурилась. Весь её вид свидетельствовал о том, что его шутка ей не понравилась. «Изабель, я же просил, поднимись наверх». Рядом с Эндмором появился Джозеф. «Куда вы поедете?» Она с любопытством взглянула на жениха. «В стенд Этот район не лучшее место для леди. А тем более сейчас, когда тебе угрожает опасность. Но я хочу помочь». «Тебе нельзя волноваться», — наигранно заботливо ответил Бастиан и мило улыбнулся. «Особенно после потери памяти. Нужно себя беречь, Джейн». «Чтобы ты быстрее поправилась!» Она недовольно взглянула на герцога. «Придурок!» «Топы, леди Изабель! Тебя ждёт тёплая постелька!» Усмехнулся Сент-Мор, разговаривая с ней, как с ребёнком. «Бастиан!» — прошипел Джозеф. «Что? Я даже назвал её Изабель!» Джейн развернулась и направилась наверх. «Проклятые мужчины!» Она никогда не считала себя слабой. Но сейчас, именно в этом веке, ей казалось, что ее права то и дело ущемляют. Ни Джозеф, ни Бастиан ничего не дают ей сделать. Вытирая мокрые волосы после принятия в ванны, девушка резко замерла, услышав голос Бастиана в коридоре. Он разговаривал со своим слугой, которого оставил дома, как самого надежного человека. Его приказы были очень просты. «Смотреть за девушкой и никуда её не отпускать». «Я в тюрьме, что ли?» Она расстроенно хмыкнула и поплелась к шкафу с видом поверженного человека. «Они уже уезжают?» «Но сейчас только восемь вечера». Услышав звук отъезжающего экипажа, она подбежала к окну. «Уехали». Тяжело вздохнув, Джейн вышла из своей комнаты и направилась вниз одновременно с этим рассматривая богатое убранство дома, в котором теперь ей придётся жить. Никаких обоев, цветочек и полоску, как у тётушки. Все стены в доме были обшиты деревянными панелями и отполированы до блеска. Но больше всего её поразила гостиная. Огромный камин из кирпичной кладки, высотой в её рост, сразу привлекал к себе внимание. Мебель в комнате показалась ей очень современной, заставив её на мгновение растеряться. Вот вам и викторианский стиль, только настоящий. Взглянув на огромный диван из коричневой натуральной кожи и на остальную обстановку в гостиной, Джейн поняла две вещи. Во-первых, у Бастиана сентмора отличный вкус. Во-вторых, это истинный дом холостяка. И, взглянув на большой бар, который пестрил разнообразием спиртных напитков, её лицо озарила улыбка. Ну ещё бы! Кто бы сомневался? Бастиан и без спиртного. Она ходила по гостиной, обдумывая план действий. Хью. Откуда мне знакомо это имя? И откуда он знал, что я еду в Бирмингем, если я и тётушке сказала об этом лишь ночью после бала? «А уже наутро мы уехали», — рассуждала вслух Джейн. Она вспоминала все события, которые случились с ней в этом веке. И в памяти возник разговор со служанкой в день, когда она решила проверить, что нарисовано на рисунках Изабель. «Как только мы подъедем к месту Мэри, ты можешь бежать на свидание к своему Хью». «Боже, Хью!» «Это возлюбленный Мэри. Вот откуда он знал, что мы уезжаем», — воскликнула девушка, ударив себя легонько ладонью по лбу. «Наверное, она встретилась с ним ночью, чтобы попрощаться перед отъездом. И рассказала, куда и как надолго мы уезжаем. Ну, конечно. А вот замешана ли в этом сама Мэри?» Но она понимала, что если бы служанка была заодно со своим любовником, — то её уже не было бы в живых. Что ей стоит провести в дом чужака? Или украсть рисунки? Да в конце концов она могла просто убить меня и забрать их, передав возлюбленному. Да она, чёрт возьми, самая верная подруга для Изабель. Этот кобель использовал мою Мэри. Но они же могут её убить, если подумают, что она специально рассказывала всё Хью. Понимая, что только она может спасти жизнь бедной девушки от братьев Сент-Мор, Джейн бросилась наверх. Достав из саквояжа платье служанки, она бросила его на постель и принялась снимать одежду. «Бордель на Ковенгарден, значит. Что ж, теперь я знаю, где он находится». Было уже половина десятого, но Хью так и не появился. «Чёрт возьми!» «Что он точно вам сказал?» — недовольно пробурчал Кристофер Боуман. «Что к девяти они должны были встретиться возле борделя на Ковенгарден», — ответил раздражённо Джозеф. «Прямо на улице?» «Не знаю». «Так, предлагаю разделиться», — произнёс Бастиан. «Один останется здесь» а двое едут в Ист-Энд и ждут появления нашего второго недруга. «Вот и отлично. Поехали, Кристофер». Джозеф направился к экипажу. «Что? Эй, я имел в виду, что ехать должен я и ещё кто-то из вас. Я не намерен сидеть здесь впустую», — возмутился сентмор «Ты сегодня уже был первым и единственным, Бастиан». — рассмеялся Джозеф. — Уступи место младшему брату. — И другу! — хохотнул Кристофер. — И тем более ты сможешь раньше вернуться домой к забель Если дело затянется, то я заеду к тебе ранним утром и сообщу обо всём. — Ты приедешь сразу же. — Как получится. — В любом случае я отправлю записку. — Не обижай, Изабель. Лицо Бастиана скривилось от злости. Пошла она к чёрту. И уже через минуту он смотрел вслед экипажу, который покатился по булыжной мостовой. Сент-Мор перешёл на другую сторону улицы и остановился недалеко от борделя. Прислонившись к каменной стене и пониже надвинув шляпу на глаза, он продолжил слежку. Он стоял прямо напротив паба, с которого то и дело Как только открывалась дверь, выходили, а иногда и вываливались пьяные мужчины. Иногда в компании проституток. Женский хохот, грязные ругательства и пьяное бормотание на улице уже порядком действовали ему на нервы. «Ну и где же ты, Хью? Разве тебе не нужны деньги?» К Бастину подошла размалёванная девица в ярком наряде. «Скучаешь?» «Скучаю, но не по тебе». «Всего один фунт, и я скрашу твою скуку». Мужчина достал из пиджака монету и протянула ее проститутке. «Спасибо за беседу. Ты можешь быть свободна». Девица мгновенно схватила из его рук блестящую монету и хохотнула. «Благодарю за щедрость». И она упорхнула так же внезапно, как и появилась. А Бастиан вспомнил о женщине, от которой, вы нельзя откупиться одной монетой, из которой теперь вынужден жить под одной крышей, да от нее вообще не откупиться. Она нравилась ему, и за это он ее ненавидел. Но она была самой необычной из всех женщин, которых он встречал. И, черт возьми, я уверен, что мы с ней похожи намного больше, чем кажется. Сент-Мор был уверен, что она, так же, как он, не знает этих проклятых правил этикета и что ей всё равно на мнение общества. Она просто старается ради Джозефа. Поэтому и таскает за собой эту книгу. Но вот когда его нет рядом... Интересно, а в постели она тоже не следует правилам? Понимая, что мысли идут совсем не в нужную ему сторону, Бастиан выругался. Он осмотрел длинную улицу и не увидел никого, кто бы вызвал подозрение Лишь проститутки и пьяные мужчины. Дверь паба с шумом распахнулась, и оттуда выбежала девушка. Она приложила ладонь к губам и помчалась по улице. Сент-Морр нахмурился. Он был уверен, что девица плакала. «Мне показалось, или это была служанка Джейн?» Девушка скрылась за углом, и Бастиан посмотрел на небольшое окно паба, закрытое железной решёткой, пытаясь рассмотреть хоть что-нибудь. И уже через несколько секунд, громко вырогавшись, он перебежал через дорогу, направляясь к пабу. «Маленькая упрямая стерва! Ну, держись!»